Насмеявшись вольно над тем, как проучили забеек, молодёжь снова перешла к беседе о том, что более всего занимало её умы. Как пай, уже заканчивал поэму о походах Аблая, а Келбай продолжал давно начатую большую поэму из жизни зулусов. Потом зашёл горячий спор и о поэме, задуманной Магашем, в юрте Абая в это время шёл разговор далёкий от того, что волновало молодёжь. Абай молча слушал Шубара, который передавал ему предложение Ткежана из Хакка начать переговоры о разделе наследства с пана. И когда тот замолчал, поднял на него холодный, испытывающий взгляд мм ну, это не предлагают А что ты сам об этом думаешь? спросила Бай. Шубар отлично знал, что как ни увиливай от прямого ответа, Абай всё равно добьётся правды. Поэтому он и не пытался скрывать своих мыслей. По-моему, они правы. Проминки совершены. Можно поднимать разговор и о наследстве. Ну, конечно, лучше было бы подождать до годовщины, но раз такой разговор начался, же тягивать его нет смысла. Ну что же, если оба считают, что начинать раздел уместно? Могу ли я возражать? Пускай начинают. «Переговоры?» Спокойно согласился Абай и некоторое время сидел в молчаливом раздумье. Горько было сознавать, только что умер Оспан, и уже идет этот непристойный разговор о Дележе. И поэт все яснее понимал, что Иоспан, и он сам всю жизнь были для Такижана и Исхака не родными братьями, а чужими людьми. И вот Аспана нет, а те двое еще в полном расцвете сил и здоровья. Если они и вспоминают о нем, то только тогда, когда думают о наследстве. И Шубар, приехавший от них, видимо, не считает их мысли и действия неправильными. Айвасню почувствовал себя совершенно одиноким. Потом он взял себе в руки и поднял на Шубара суровый взгляд. У меня одно условие. Говорить будем лицом к лицу. Конечно, вы оба должны быть с нами до конца переговоров. Надо пригласить ещё Шакке и Смагула. Они ведь такие же родственники у Пана, как и мы. На следующий день все близкие родственники собрались в сауле Пана. Если в недавнем споре о дележе даков оба держался непримиримо, До сегодня он вёл тебя миролюбиво и сговорчиво. Он предложил такие жену, как старшему, говорить первым. Тот завёл речь издалека. Жизнь не считается с горем. Она заставляет думать и о делах. Не могут же все родные сойти в могилу вслед за умершим. После долгих вступительных слов он перешёл к тому, что настало время решить вопрос о наследстве. Двое из трёх родных братьев, оставшихся после отца, согласны приступить к разделу его имущества и скота. Он попросил Абая высказать своё мнение. Абай начал с того, что через неделю Он должен быть в Карамоле на чрезвычайном съезде. На дорогу нужно 2-3 дня. Я буду здесь ещё 4-5 дней, сказала Бай. Нет такого разговора, который за это время нельзя было бы окончить. Нужно лишь открыто высказывать свои мысли и намерения. На вопрос Токижана я отвечаю, пусть раздел состоится. Я не возражаю. Дели как хочешь, будь хозяином. Подсчитай весь скот, все имущество, зимушки, угодья. Раздели все сам. В этот первый день сородичи и занялись учетом наследства. Трив давы поспана владели перемье зимувиими. Зимувье Гиркижен, владелицы большой юрты, находилось на Жидыбае. В 4 верстах южнее стояла зимовка Зейнеп Мусакул. Когда-то Мусакул принадлежал Такижану. Но построив себе большую зимовку у Чингиса, Такежан передал ему сакул во владение Успана. Третье зимовье, где жила жена младшей жены Успана, Тарымбала, находилась на расстоянии перехода ягнят к западу от Джедебая, в местности Барак. В пяти третьем зимовье как и все весенние и осенние пастбища, все джей-ляу, колодцы, родники, озера, реки, посевы, покосы, а также все косяки лошадей, стада верблюдов и коров, а тары овец были взяты на учет. Каражан и Манике, услышав, что Абай не только согласился на раздел, но и предоставил Такижану как старшему разделить наследство по его усмотрению, Это удивление зачмок или губами? Искренность это или какая-то уловка? Не доумевала Манике. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Ну, коли так, пусть так и женага открыто скажет, что возьмёт себе главную долю. Зачем ему скромничать? Раз братья отдали поводья ему в руки, пусть он крепко держит их. Горожан такая мысль пришлась по душе. Она передала мужу слова Манике как добрый совет всей семьи, всех родичей. На следующей встрече Такижан объявил, что как старший берёт себе самую большую долю. Оба не возражали против этого. Тут же было решено, какие из осенних, весенних и летних пастбищ отойдут к Такижану и из Хаку, какая доля скота перейдёт к каждому из них. Потом Такижан обратился к Абаю, попросив его сказать, что именно рассчитывает он получить из угодий и скота. Абай не захотел брать сейчас никакой доли наследства, а у аспана, а у моих родителей. Он не должен исчезнуть. Как бы мы ни делили наследство, большая юрта останется, а остальное решайте сами. Сохраните мое право на долю наследства, но не выделяйте мне пока ни скота, ни земель. Но сами-то выберите свое, не оглядывайтесь на меня. Это решение Абая Кирилл заставило других родственников призадуматься. До самого вечера они уговаривали его взять таки свою долю. Но Абай не соглашался. И когда-то Кижан стал утверждать, что его отказ мешает им самим начать дележ наследство, Абай снова пояснил. «Я делаю это не по обиде на вас». И не для того, чтобы навредить вам. Я хочу только одного, чтобы большая юрта не исчезла. Через 2-3 года она снова восстановит своё богатство. Вот тогда я возьму свою долю. Лишнего я просить не буду. Возьму только то, что вы сами назначите мне сейчас и буду этим доволен. Вечером, когда в юрте Такижана обсуждали эти слова Абая, Азимбай решился наконец заговорить открыто. "Надо воспользоваться тем, что Абай предоставляет вам право выбора", сказала он отцу. "Скажите ему, что в большой юрте вы будете жить сами". Все вышеупомянутые обсуждения ни к чему не приведут, пока не начнётся разговор о Йеркежан. Родителей не удивила такая смелость сына, заговорившего о новом браке отца. Оба уже привыкли к тому, что хитрый, коварный и смотрительный Азимбай даёт им дельные советы. И на следующий же день, снова встретившись с сородичами, Такижан же говорит его откровенно и властно. Если вы обоисход, в самом деле предоставили всё решать мне, то вот моё слово. Самый важный вопрос. Это вопрос не об имуществе и землях их, а об домах. Есть ли решить его, всё остальное решится само собой. После Аспана осталось три жены. Нас тоже три Амингера. Но пока что мы не решили, кто из нас на какой вдове женится. Вот о чем нужно сейчас говорить. Скажите свое мнение. Исхак поспешил заявить, что вполне согласен с Токижаном. К удивлению обоих, Абай не стал возражать и против этого предложения. Больше того, он попросил братьев сказать, какую из вдов каждый изберет себя в жены. Такежан, помню вчерашний разговор с Азимбаем, сказал, что сам он женится на Яркежан. Услышав это, все взглянули на Абая, кто со злорадством, кто с любопытством. Ербол тревожно следил за Абаем, ожидая, что тот скажет. Абай на этот раз не задержал ответа. Спокойным, негромким голосом он повторил, что от Такежану было дано право решать всё дело. Раз он пришел к такому решению, следует согласиться. Таким образом, основной вопрос был разрешен неожиданно быстро и гладко. Упрощался и раздел наследства. Нужно было установить, какая доля его идет с большой юртой, а все остальное решалось уже легко. Оставалось переговорить с самой Еркижан, хозяйкой большой юрты. Первым заговорил об этом Исхак. Его поддержал Шубар и Ербол. Но Шаке, который до этого сидел лишь в качестве слушателя, выразил другое мнение. «Почему же только с Еркижан?» — спросил он. Поговорить надо со всеми тремя. Плохо, что они не участвуют в этом обсуждении с самого начала. Э, -э, -э зачем же со всеми разговаривать? Неодобрительно сказал Исхак. Разве у женщин спрашивают о том, что решают мужчины? Вот сейчас зашёл разговор о том, Что так и жен Агаженица на Ирки жен. Ей надо уговорить на это. А остальные причём? Шаке, этот ответ не понравился. Что вы говорите, с как Ага? сказал он, сдерживая возмущение. Неужели вы собираетесь поделить их заочно? даже не поговорив с ними. Это похоже на делёж добычи. Ведь они же для вас не чужие, да им и не по 16 лет. Разве нет у них своей воли, своих желаний? Шаке был одним из немногих сородичей Абая, кто старался брать пример с него. И сейчас Он понял сердцем, что так и жан, добиваясь выгодного для себя раздела, готов защищать любые дикие и невежественные обычаи старины. Хотя слова его пришли с неповкусы так и Жану из Хаку и Шубару, однако резко ответить на них было нельзя, и они, пробормотав что-то неувнетное, замолчали. Абай с любопытством переводил взгляд с одного на другого, молча наблюдая за ними. Поддержав Шаке только ербул, он почувствовал, что слова того понравились Абаю, и смело высказал своё мнение. "Шаке прав. Эти женщины, ваши невестки, жены вашего брата, кровные ваши родственницы. И ваш долг посоветоваться с ними. Только так и надо решать. Так и Жан посмотрел на Абая. Что ты скажешь? Я соглашусь со всем, что ты делаешь, кроме одного. Насилия попрежнему спокойно ответила Бай. Как бы ты ни решал, ты не должен делать это помимо воли самих женщин, так и жен. А во всём остальном распоряжайся, как считаешь нужным. В таком случае переговорим со всеми тремя. Тут же объявил Такижен. Шубар и Ербул. Поезжайте. Иерр скажите им наше решение. Он сказал это твёрдым тоном, но в глубине души подумал: если где-либо и таилось препятствие, то оно наверно здесь. И обдумав положение, он перед отъездом сказал Шубару и Ерболу: со всеми тремя вдовами говорить пока что только об одном. Шариат велел перём амингерам брать в жёны трёх видов. Пусть сперва они дадут согласие на это. Помолчав, Такижан выразительно посмотрел на Шубара и добавил: "Каждая из них будет следовать примеру другой. Поэтому начните с старым балы". Она моложе других. Пусть скажет своё слово первый. Посредники так и сделали. Но как ни уговаривал Шубар Трымбалу, она не дала никакого ответа. Опережить Йеркижан и Зайнаб я не могу, упорно повторяла она. Ответят они, тогда скажу и я. А пока меня не невольте. Шубар и Ербол поехали к Зейнеп. По дороге Шубар поделился с Ерболом своими сомнениями. Ой-ой, самый тяжелый разговор будет с ней. Ведь она больше всех их горюет об Испании. Ербол согласился с ним. Всем было известно, как трогательно оплакивала Оспана в течение всех этих месяцев за Инеп. Те, кто побывал в траурной юрте, говорил о ней с уважением и сочувствием. Как искренне горюет она о муже. Какая верная была у Оспана подруга, И слова на ее устах, и слезы на ее глазах, и тоска в ее сердце. Все доказывает это. Умирать никому не хочется. Но если тебя будут оплакивать так, как Зайнеп Оспана, то можно умирать спокойно. Зайнеп была против преждевременных поминок, А когда все-таки их решили справлять, она с этого дня до самых поминок оплакивала Аспана не дважды, а уже трижды в день. Поэтому-то Шубар начал свою речь издалека, заговорив об обычаях, о шариате и говорил долго мастерски, прибегнув ко всему своему красноречию. Зениб слушала молча и внимательно, переводя шубара на йерболов взгляд своих красивых глаз, в которых светился ум. Лицо её не выражало ни удивления, ни горя. Йербол даже подумал, она слушает так, будто с ней не раз об этом говорили. Неужели вдова, узнав о переговорах, вот эти жена посоветовались между собой и уже что-то решили. Если так, не станет ли и она, как ты рымбалачивать на ярке жан? Но когда Зейнеп заговорила, ответ её поразил обоих посредников. Одетских обычаев я не нарушу. «Спорить с сородичами не стану», — спокойно сказала она, выслушав Шубара. «Поступайте, как знаете. Я приму ваше решение». Шубар, искосов взглянув на Ербола, с трудом удержался от улыбки. Однако Зайнеп удивил их еще больше, неожиданно заговорив и о том, чего они еще не хотели касаться. Прямая, дальновидная и решительная, Зайнеп не хотела ходить вокруг до окна и всегда подсмеивалась над тем, что мужчины, ведя переговоры, говорят намеками и обиняками. «Скажу еще об одном», — продолжила она, так же спокойно и рассудительно. «Хотя сейчас...» Вы молчите, но завтра опять приедете ко мне с новым вопросом, а кто из вас за кого пойдет замуж? Так вот, я отвечаю сейчас. И это решайте сами. Если у нас осталось три вдовы, то благодарение Богу есть и три ливира, И все они люди еще не старые, до земли не согнулись. А я не в расцвете молодости, мне не семнадцать лет. Если один будет старше другого на семь лет, а другой на четыре, то стоит ли об этом говорить? Да и кто скажет про этих трех мужчин, этот старый, а тот молодой? Все они между сорока и сцены. И 72 годам все средних лет стоит ли рассуждать о том, что суем меньше корыса решайте сами. Теперь Шубар не мог уже удержаться от улыбки. А я-то думал, что она будет отказываться. Видно ей не терпится слопать ещё одного мужа, подумал он но боясь, что улыбка его может обидеть Зейнеп, сейчас же сказал вслух, продолжая улыбаться: "Женеше, милая моя. Как хорошо, что вы открыто сказали то, что думаете". Но как только они отъехали от Аулы Зайнеп, Шубар не удержался от шуток. "Ты видел, как она встрепенула?" Я так и думал, что она вцепится в меня, где мы уже нех подавали сюда скорее. Правда, правда, согласился Ербов, смеясь. Другие молчат, а она уже выбирает себе мужа. Хитрее леса. Так и зелит. Так и мелькает, показывая Аменгером красный мех. Ван, глядите, мол, я здесь.